Глава 39. Саджан кашлянул, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание отца, который начал обвинять мать в мягкосердечии. Папа, на какое число назначена свадьба? Его услышали не сразу, поэтому пришлось повторить вопрос еще раз. Свадьба состоится уже в ближайшие несколько дней, услышал он голос брата, видимо, отвоевавшего телефону отца, который утратил былой интерес к младшему сыну, и приступил к разговору с женой объясняя ей, что сын, не почитающий родителей, не может рассчитывать на любовь своей семьи. — Саджан, прошу тебя, приезжай, ведь ты меня знаешь, что если я сказал, что не женюсь без тебя, то значит, так это и будет. Никакая любовь к девушке не заставит меня жениться без благословения с моего брата. — Ты не забыл, что младшие братья не благословляют? — усмехнулся Саджан. — Это привилегия старших. При этом парень почувствовал укол совести. Брат не хотел играть свадьбу без него, а он сам обзавелся семьей и даже не сказал своим родным о том, что стал женатым человеком. — Отец, пожалуй, прав, он не быть сыном своих родителей. Из мрачной задумчивости его вывел голос матери. — Сынок, прошу тебя, приезжай. Если тебя не будет на свадьбе, то и свадьбы самой не будет. Ждем тебя. — Мама, — выдавил из себя парень, против своей воли собираясь согласиться на то, о чем его просили близкие. «Я ничего обещать не могу, так как вы не знаете о тех событиях, которые перевернули мою жизнь. Я не уверен, что смогу быть на свадьбе, но...» Саджан замолчал, не зная, как объяснить свое нежелание быть на торжестве. Домыслить и завершить фразу ему не дали. Брат выхватил трубку из рук матери и сказал. «Я и слышать ничего не хочу о том, что у тебя якобы есть дела поважнее моего счастья, Вот приедешь и расскажешь все. Саджан обреченно кивнул головой, забыв о том, что брат не видит его кивка. Тут он почувствовал, как Наташа дергает его за рукав. — Про документы и деньги не забудь, — услышал он остороженный голос девушки. — Ах, да, — спохватился он, ударив себя ладонью по лбу. — Так получилось, что у меня украли документы и деньги. В трубке повисла тишина, но тут же она была прервана удивленным голосом брата. «И как же это произошло?» «Это долго объяснять», — потряс головой Саджан, отчего волосы упали ему на лоб. «Приеду, расскажу. Просто сейчас мне надо, чтобы вы подтвердили в посольстве Индии в Москве мою личность и выслали мне денег». хмыкнул брат. «Нет проблем. Это мы все уладим. Раз ты заговорил о деньгах, то делаю вывод, что пластиковые карточки у тебя тоже украли. И как ты без документов получишь денежный перевод?» Или заведешь новую карточку, на которую можно было бы положить тебе деньги. Да и вообще, получение новой карты процедура не быстрая. Молча согласившись с братом, Саджан на секунду задумался, но тут же сообразил, что надо делать. Сейчас я тебе продиктую данные карточки, на которые можешь перевести деньги, сказал Саджан и, выразительно посмотрев на Наташу, жестом показал ей, чтобы она достала свою банковскую карту. Записывай данные. Коротко бросил он брату, называя цифры, выбитые на карте, и фамилию с именем ее владелицы. Записав данные, брат сделал свои выводы относительно хозяйки карты и рассмеялся. «Я вижу, ты не терял зря времени в России. У тебя русская подружка. Поздравляю. Ты на верном пути, брат». Эх, если бы он только знал, насколько больно ранили его слова Саджана. У того сердце кровью обливалось при мысли о той русской девушке, которая была его женой и которая сейчас, к сожалению, не была рядом с ним. — Ладно, надо заканчивать разговор, а то деньги на телефоне закончатся. Наконец-то Саджан вспомнил о том, что баланс телефона не безграничен, а с учетом того, что разговор был международным, то деньги улетали молниеносно. — Тебе можно звонить на этот номер? — Да, — утвердительно кивнул Саджан. — Завтра я буду в посольстве, — так что надеюсь, что вы успеете собрать и предоставить необходимые документы. Деньги тоже нужны срочно, так как я планирую в ближайшие дни вылететь в Мумбаи. Все будет зависеть от того, как быстро мне смогут предоставить временный паспорт, с которым я смогу вылететь. — Не переживай, я все организую, — заверил его брат. — Все будет хорошо, а дате вылета сообщи дополнительно. Ладно, — коротко бросил в ответ Саджан и, попрощавшись, нажал кнопку сброса вызова.